Не нет ничего, кроме ощущения пространства. Тьма настолько густая, что даже оптические системы шлемов и сверхчеловеческие острые зрения Астартес не могут пробиться дальше нескольких метров. Отключение питания, тихо произносит Хонфлер. Это объясняет закрытие переборки. Автоматическое срабатывание. Шипит Сартак. Он почти ничего не видит, но пространство вокруг огромно. Марсианские подступы тоже впечатляют размерами, но не настолько. Волк оглядывается и видит реву медузи в проеме двери с болтером наготове. Он тут же передает сержанту несколько шифрованных указаний. «Ветер!» – шепчет Сартак, обращаясь к Хонфлеру. «Вентиляционные установки». «Так питание есть или нет?» – Фенрисиец принюхивается. «Воздух кажется свежим». Нет, он, конечно, пахнет мокрой землей, сжженными химикатами, пылью, фузелином и дымом. Холодный. Но это не затхлый, много раз пропущенный через фильтры и восстановленный воздух наглухо запечатанного санктума. Он опускается на колено и касается пола. Не Низколобетон. Неусиленные плиты марсианских подступов, способные выдержать вес богов войны. Под ногами земля. Влажная и перепаханная снарядами земля. Но как враг никуда не прорывался, шепчет он. Это не предатели внутри, это мы снаружи. Снаружи чего? Спрашивает Хонфлер. Санктума, отвечает Сартак. 5:37 Рок воплощенный. Обедемия идет навстречу со стороны трона. Скорость шага доверенного офицера тревожит вулкана. Владыка Змиев. Легионер приветствует примарха коротким кивком. Адепты консилиума докладывают, что засекли внезапный и сильный всплеск и материальной активности. Причина? Возможно. Верный дракон мешкает с ответом. Что-то произошло. Некая аномалия привела к возникновению нового средоточия эмпирейной энергии. Где? спрашивает примарх. В паутине Обедеми пожимает плечами или на тронном мире, или на флоте предателей. Похоже, оно везде: Это следующий этап кризиса. Вопрошает Каслин. Мир тонет в варпе верный дракон. Степень и материальной активности будет постоянно возрастать. Нет, обрывает ее Обедеми. Я не понимаю деталей, но они уверены, что это не рядовое событие. По описанию можно подумать, что большой объем накопленной энергии вырвался на свободу или вспыхнул пламенем. «Насколько большой?» – спрашивает вулкан. Адепты утверждают, что их оборудование не предназначено для регистрации столь высоких значений. Вулкан спешит к трону уже не просто шагом. Легионер и Сестра Безмолвия бегут следом. «Есть объяснение феномена?» «Нет, Вадыка», – отвечает Обедеми. «Может, это воплотился Темный Король?» – спрашивает Касрин. Вулкан оставляет вопрос без ответа. «Объяснение нет», – продолжает верный дракон, – «но эта аномалия нарушает работу трона. Сколько бы сил ни осталось у Сигелита, их недостаточно. Регент выгорает. Он теряет контроль и вот-вот сгинет окончательно». когда это произойдет. Он не заканчивает фразу «В этом нет нужды». Вулкан прекрасно знает, что будет дальше. 5.38 Чудо На Императора невозможно смотреть. Свет повсюду и своей яростью изгнал все тени. Очертания коридоров флагмана предателей почти растворились в ослепительном сиянии. Оно сжигает и испаряет напирающую массу демонов, подобно вспышке от атомного взрыва. Вот только эта вспышка не гаснет. Это не мимолетный эффект после детонации. Палящий свет вечен и неугасим. Проконсул Цикальт чувствует источник жара за спиной. Чувствует, как плоть плавится внутри раскалившегося доспеха модели Аквилон. Ему кажется, что он оказался рядом с новорожденной звездой. Как прекрасно! Цикальт не видит господина. Не может даже попытаться взглянуть на него. Вечный царь своей волей направляет Кустодия в другую сторону. Он, взяв под контроль тела соратников, заставляет их отвести взгляды. Даже доли мгновения хватит, чтобы глаза расклавились и вытекли. Его нынешний облик испепелит наши мозги за долю секунды. Я чувствую, как свет наполняет меня, обжигая кости и мышцы, опаляя каждую клетку тела, будто адское пламя. Кровь обратилась в пар. Доспех оплавлен. Если он позволит взглянуть на себя, мы умрем. Но, о, мой король, я готов погибнуть, чтобы на краткий миг узреть тебя во всей славе. 5.39 Последний проблеск Окс О, я, н ты мниш, ты мнишь себя богом Первонайденный? Дай-ка я тебе кое-что расскажу, нгк. Твой отец, твой отец за свою жизнь принимал множество обличий для разных целей. И сейчас он обрел новый аспект, сияющий неизменный, как яркая звезда. Он станет тем, кем нужно. Он предстанет перед тобой, остановит и заставит молить о пощаде. Думаешь, это ты становишься Богом? Сейчас он покажет, что такое истинная сила. Смотри, смотри. Гэннэнэнха. Видишь? Я бы хотел, но не могу. Больше не могу. Мое время пришло. Конец. Видение угасает, мысленный взор выгорел. Я пытаюсь держаться, но силы кончились. Образы, которые ты, горву перкаль, охваченный злобой, посылаешь мне бледнеет и исчезает, растворяясь в обжигающем белом сиянии, на которое невозможно смотреть. Думаю, свет это он. Думаю, что мой друг император сейчас сильнее, чем когда-либо. И его сияние, будто пламя звезды, горит в моем черепе. Но, возможно, это ты, Гор. Возможно, на воплощенное зло тоже невозможно смотреть. Не знаю. Слишком ярко. Ничего не вижу. Ничего. Прости. Прости, старый друг. Я старался изо всех сил. Сделал все, что мог. Мой конец настал, и я не могу. 5.40. Неизменный. Смерть пришла быстрее, чем он предполагал даже в самых страшных прогнозах. Лучшие воины Теры, самые могучие и величественные представители человечества, потерпели поражение. Они продержались 43 секунды, прежде чем гнев Луперкаля затянул их в бездну и проглотил без следа. Константин падает, охваченный яростью. Он кричит от стыда и уязвленной гордости. Вальдор был уверен, что они справятся и одержат победу. Что он и его люди покажут ублюдочному предателю, как надо воевать. Увы. 43 секунды. Все, на что хватило величайших воителей императора. 43 жалких секунды. 44. Он видит зажегшийся свет. Вальдор стоит на коленях, сбитый с ног судорожными спазмами мясистого пола. Сначала кажется, что это просто дульная вспышка. Кто-то из кустодиев выстрелил световым снарядом, или, может, гаснут катушки умирающего адротического излучателя. Но нет. Огонек всего один, и не гаснет. Яркая, ослепительно-белая точка поднимается где-то вдалеке, подобно звезде. Ее лучи касаются отчаявшихся воинов и освещают дно ямы, в которой они оказались, отбрасывая длинные тени. Непроглядная тьма сменяется холодными сумерками. Влажная плоть под ногами блестит. По лужам крови и желчи бегут блики. Константин с трудом поднимается. Смех и пение затихли, спрятавшись в мясистых складках и полостях ямы или куда там еще забилась удушливая тьма. Он, наконец, видит, что находится в ущелье из распухшей, воспаленной, покрытой слизью плоти. Она злобно пульсирует. Повсюду лежат изломанные, искалеченные останки погибших товарищей. Вальдор видит проступающие сквозь органические ткани заклепки и проржавевшие корабельные скобы, такие используют, когда корабль нуждается в срочном ремонте, которые удерживают кожистые полотнища, как панели обшивки. Вальдор концентрирует внимание на свете, что сияет, как полная луна зимней ночью, такой же далекий, серебристый и холодный. Свет восходит над утесами из зачумленных мышц, проглядывает сквозь похожие на корявые ветки костяные наросты, пробивается сквозь растянутые жировые покровы. Будто одинокая путеводная звезда в ясную ночь поднялась над лесной чащей. Капитан-генерал чувствует, как свет касается сердца и души. Он замечает отголосок мысленного взора, сплетенный с пронзающими тьму лучами. Кто-то простирает свою волю по адскому флагману, смотрит и ищет. Касание слабое, и ему не хватает сил наполнить кустодия, чтобы тот стал един с Источником Света. Тем не менее, Вальдору знакома эта сила. Она потоком холодной воды вымывает липкую тьму из глаз, рта и мыслей воина и разжигает искру надежды. Этого достаточно, чтобы Константин нашел в себе силы подняться. Понять. Свет направляет его. Это он, шепчет Вальдор, но слова не нужны, потому что нейросинергия восстановилась и вновь работает. Все выжившие соратники знают то же, что и он. Все до одного кустодии поднялись и смотрят на свет. Константин первым приходит в движение. Остальные следуют за командиром. Они разбивают корку из застывшей крови, разрывают дрожащую массу складчатой кожи и сухожилий. Вокруг по-прежнему царит тьма, а воздух пахнет гнилью, но теперь они видят свет ярчайшей и чистой звезды. Воины не отводят взгляд ни на мгновение. Сияние ведет их за собой. Без сомнения впереди ждут суровые испытания, но теперь наконец у них появился путь. Соратники переходят на бег. прошло 45 секунд с начала боя 541 рассвет он вытирает красную пыль с остатков клинка и продолжает работу. Я Рол-дорн выкошив набившуюся в горло пыль, человек продолжает речь, прерванную несколько часов, а может столетий назад. Давным-давно один философ и временами летописец предложил свод правил ведения войны и сказал, что она допустима, если приводит к крепкому миру. Это утверждение быстро дискредитировали, разделив войны на справедливые, которые велись против чужих, и несправедливые, те, в которых сражались со своими. Это разделение сохранилось до наших дней». Война, направленная на подавление и устранение внешней угрозы, то бишь ксеносов, считается оправданной и необходимой для выживания. Гражданская же война почитается мерзостью. Не вся пролитая кровь одинакова. Гул войны становится громче. Стена чуть заметно вибрирует, стряхивая красную пыль на натруженные руки. Теперь они тоже кроваво-красные. Человек не обращает на это внимания. Он отходит на шаг и разглядывает последнюю схему. За пределами тени, отбрасываемой стеной, солнце палит беспощадно. Дорн поднимает голову и впервые за прошедший век или два, впервые с момента появления, видит светило. Все вокруг красное. Стена, пустыня, небо и прах. Теперь есть еще и солнце. По правде сказать, это скорее звезда. Одинокая, неизменная звезда. Крошечная белая, яркая точка. Ее появление – единственное изменение, произошедшее с небом за все время, если не считать смену цвета. Человек закрывает глаза и чувствует, как теплые лучи касаются кожи. Несколько мгновений он наслаждается ощущением. Просто сдайся. Вернувшись в тень под красной стеной, он продолжает работу. Сточенный огрызок меча выцарапывает новые планы обороны и побега. Лекция продолжается. Позже другой философ сформулировал основные критерии, которым должны соответствовать войны в цивилизованном обществе. Их всего два. Законное основание и формальная власть. Только король или император может объявить войну и только по справедливой причине которой является защита определенной культуры. Во всех иных случаях война неприемлема и запрещена даже для богов. Шум на той стороне стены превращается в вибрирующий рев. «Сдайся. Покорись. Отпусти. Просто скажи. Кровь для кровавого бога». «Нет никаких богов», – отвечает Дорн. Он прижимается к стене, почти касаясь ее губами. «И тебя тоже нет», – шепчет примарх. 5.42 наконечник копья. Мир перед глазами вспыхивает белым пламенем. Он видит только раскаленный сияющий диск, похожий на далекую злобную звезду. И слышит крики. На мгновение все замирает. Он, растянутый над толпой врагов, запрокинув голову, практически смиряется с болью и позволяет ей себя поглотить. Но маленькая и чистая белая звезда прорывает завесу кровавой черной тьмы. Она смотрит на него. Одинокая, яркая, неизменная и немигающая. В темноте раздается вопль. Он вырывается из его собственной груди. Этот крик заставляет вспомнить себя. Сангвиний. Он изгибается всем телом и разрывает хватку, неуклюже падая на окровавленную палубу. Враги тут же бросаются на распростертого на полу примарха. Сангвиний. Он выдерживает яростный натиск. Одна нога находит опору. Сангвиний. Он встает. В этом движении столько силы, что воины Астартес в полном облачении разлетаются в стороны, как тряпичные куклы. Крича от ярости, он убивает без жалости, не останавливаясь ни на секунду. Обречены все, кому не хватило ума убраться с дороги или скорости, чтобы сделать это достаточно быстро. Клинок меча и наконечник копья оставляют в воздухе кровавый след. Примарх расправляет крылья и рвется вперед, проносясь над головами двоих великанов-юстайринцев. Те, рассеченные надвое, тут же валятся на землю. Сангвини уклоняется от болторных снарядов, выпущенных тройкой катуланцев, пришпиливает одного к опорной колонне, потрошит второго коротким взмахом клинка, а третьего давит ногами. Ангел уходит от оставшегося на палубе месива, уходя сбивает с ног очередного юстаеринца и пронзает насквозь тяжелого пехотинца из хтонийской ауксилии. За сангвинием тянутся кровавые следы. Он уже в дальнем конце главного атриума и видит перед собой закрытые люки, ведущие к командным палубам. Сейчас проходы перекрыты тяжелыми переборками из черного адамантия. Шальные выстрелы изрешетили стену и высекают искры, попадая в сами створки. Примарх оглядывается. Все пространство отсека погрузилось в затянутое дымом безумие кровавого сражения. Будто кто-то выхватил фрагмент городских боев в палатине и поместил в металлическую коробку на память. Сангвини подходят к одному из люков. Замок активирован, и удара обогренным оказывается недостаточно, чтобы засовы вышли из пазов. Пылающий клинок обрубает подачу питания, и панель управления гаснет, выплюнув на прощание фонтан синих искр. Примарх убирает меч в ножны и разглядывает створки. Раздвинуть их силой не получится. Пальцем не за что зацепиться на гладкой поверхности. Он шипит от раздражения. Кто из офицеров рядом? Махилдарон? Кристоферос? Может у кого-то осталась взрывчатка? Нет времени. Если Гор поймет, что брат подобрался так близко, он может отступить, перегруппироваться и превратить завершение конфликта в невнятный фас. Сангвини поднимает копье Телеста и упирает острие в тонкую щель между створками. Он налегает на древко и проталкивает копье чуть глубже. Идеальная линия нарушается. На пол сыплется адамантиевая пыль. Дойдя до упора, до выреза в наконечнике, ангел меняет хват на аурамитовой рукояти и активирует оружие. Отсек озаряет вспышкой синего света. Древко вибрирует в руках. Металл вокруг копья почернел и оплавился. Сангвини дает еще один разряд, и створки трясутся. Щель между ними становится чуть шире, не выдержав колоссального давления. то, что нужно. Ангел загоняет наконечник еще чуть глубже и толкает древко всей массой, используя его как рычаг, пытается растащить тяжелые 30-сантиметровой толщины врата в стороны. Он кричит от натуги, вкладывая в движение каждую толику сверхчеловеческой силы. Копье едва заметно гнется под нагрузкой. На висках и шее сангвиния вздуваются вены. Напряжение разбередило рану в боку, и та снова начала кровить. Боль пронзает все его тело. Ангел находит в ней новые силы. Медленно, очень медленно, гигантский люк начинает поддаваться. Как только зазор становится достаточно большим, примарх выдергивает копье и вонзает его в настил палубы. Оружие сохранило идеальную форму. Ангел боком протискивается в образовавшуюся щель и продолжает толкать створки руками и плечом. Он скрежещет зубами и дрожит от напряжения. Предатели осознают, что оборона практически прорвана. Отряды выходят из боя и разворачиваются к примарху, вскидывая болтеры. Первые снаряды разрываются, ударив о металл люка. Один проносится на расстоянии считанных миллиметров от лица и исчезает в темноте за вратами. Терминатор Сынов Гора наводит на Ангела сопло огнемета. Кристоф Кристоферос убивает его. Он спешит на помощь господину. Через мгновение к нему присоединяются Сарадон Сакар и Детал Меги. Затем и Казати. Они обрушиваются на предателей, атаковавших Сангвине, уничтожают их и выстраиваются неровным полукольцом, готовясь отразить следующую атаку. Легионеры Девятого встречают вторую волну Сынов Гора залпами болтеров. Все больше предателей вырывается из-за дымной завесы, заметив новую угрозу. Кристоферос, первым пришедший на подмогу отцу, хватается за створку и тоже начинает тянуть. Раздается глухой рокот тяжелых орудий. Хромающий, неповоротливый дредноут 16-го легиона, убивший в этом сражении уже слишком много кровавых ангелов, выходит из пламени пожаров, охвативших атриум. Штурмовые пушки раскручиваются с монотонным гулом. Очереди снарядов прошивают палубу, взрезая пластальные листы. Детал миги отлетает в сторону, лишившись ноги. Шквал огня поливает черные створки. На адамантиевой поверхности остаются рытвины. Кристоферос, вцепившийся в створку, не успевает уйти с линии огня. Его тело разлетается облаком кровавых ошметков. Осколок красного керамита рассекает щеку сандвиния. Поток алой жидкости окатывает примарха с ног до головы. Кровавая каша вперемешку с волосами, все, что осталось от Кристофероса, стекает по черному металлу левой створки. Ангел бросает люк, выдергивает телеста из палубы и метает копье, не давая дредноуту забрать еще больше жизней. Копье, пролетев 30 метров, вонзается в центр корпуса жуткой машины и взрывается, уничтожая врага в каскадах пламени и металлических осколков. Сангвини оглядывается на проход. Щель достаточно широка, чтобы пробраться внутрь, но сколько-нибудь значимые силы через нее провести не получится. Любой окопавшийся по ту сторону отряд без труда перебьет их по одному. Если, конечно, не занять защитников чем-то другим. Примарх бежит к люку. Расширить проход! Кричит он Сакру и Казати. Взорвите его, если получится. Господин! Восклицает Сакру. «Выполняй!» «Удерживай пролом!» В следующий миг Сангвиний идет внутрь, протискиваясь сквозь щель в непроглядный мрак. Звуки боя за спиной стихают. Темноту рассекает длинная полоса света, что пробивается сквозь зазор между створками. Кто-то зовет примарха по имени. Он обнажает меч и шагает вперед. Что ждет его тут? Что будет дальше? Кто здесь? С той стороны люка раздается взрыв. Ударная волна, вырвавшаяся из щели, сбивает сангвиния с ног. Поднимается он уже в кромешной темноте. Прохода больше нет. Створки снова сомкнулись. Ангел проводит пальцами по черному металлу. Как это возможно? Он же перебил подачу питания. И никакой взрыв не смог бы толкнуть их обратно. Никаких звуков боя. Выход накрепко запечатан. И у него больше нет рычага, чтобы повторить старый трюк. В холодном мраке кто-то вздыхает. Сангвиния резко разворачивается, поднимая клинок. Движение. Кто-то ходит рядом. Шепчущие голоса, будто лишенные гупорты, бормочут что-то, но слов не разобрать. Примарх медленно идет вперед. Если придется сражаться в одиночестве, так тому и быть. Может, так все и закончится. Может, так всему суждено закончиться. 5.43. Осколки, мир изнанку. Стены держатся, и в то же время нет никаких стен. Ворота закрыты, но замков уже не существует. Смыслы тоже утратили смысл. Теперь балом правит варп. Исказив пространство за пределами последней крепости, он начинает просачиваться внутрь. Четыре привычных измерения материального мира встонут и корчатся в муках. На их место приходят новые, отрицающие привычную логику и принципы своими бесконечными объемами и чуждыми пространствами. Новым измерениям не числа, ибо и материум не имеет границ, которые человеческий разум мог бы постичь. Золотой трон служил якорем, державшим варп в узде, краеугольным камнем в системе безопасности последней крепости. Но силы Малкадора иссякли, и Пылающий трон вышел из-под контроля. И потому на месте четырех измерений появилось множество других. Верх, низ, расстояние, наружные и внутренние стороны – все пало жертвой этой войны. Смысл и понимание происходящего тают. Значения теряется или меняется на противоположное, ибо такова чудовищная и таинственная природа чистого варпа. Узрите же безумие, что таится в вознесении гора Луперкале. Узрите триумф ложной четверки, услышьте смех темных богов и королей. Одна маленькая и неизменная звезда не может разогнать сгущающуюся тьму. «Центральный бастион Санктума в шести километрах отсюда», — говорит Хонфлер. В шести, волк. Мы не можем быть снаружи. «Я знаю», — шепчет Сартак. «Но мир решил сделать из нас дураков. Возвращаемся к люку, брат. Его нужно закрыть и запереть. Отправим весть в гегемон. Они должны знать». «О чем? Что ты сошел с ума первым, а я сразу за тобой, потому что поверил». «Нет», — отвечает Фенрисиц. Мы скажем им, что нет больше никакого санктума. Они с трудом различают силуэты друг друга и пятно света, в котором стоит рево-медузи. Чернота вокруг настолько непроглядная, что легионерам кажется, будто они ослепли. Хонфлер хватает волка за руку. Сартак? брат, Топор у тебя с собой? Да. Ты готов, волк? «Чему, претор-капитан?» «К впечатляющим деяниям, брат», — отвечает имперский кулак. «Если мы и правда оказались снаружи, то мы здесь не одни». Капли со звоном падают на пол. агаты проводят рукой по стене. Камень, плотный, чуть теплый на ощупь. И она содрогается от воспоминаний никакой органики. Какой же должна быть температура, чтобы так его опалить?» Все вокруг черное. Но после касания на пальцах не осталось следов сажи. Капитан Михаил подходит ближе, ведя за собой отряд разведчиков. «Здесь чисто», – докладывает он. «Еще немного и закончим». «Хорошо», – кивает Агата. «Как только убедимся, что кроме нас тут никого нет, заносите внутрь раненых и припасы. Мне нужны огневые точки у каждого внешнего окна и бойницы». «На крышу заберемся?» «Я...» «Бывший заключенный мнется». «В чем дело?» «На ваш вопрос ответ утвердительный». «Да, думаю, на крышу забраться сможем». «Я просто хотел сказать, что, похоже, знаю это место». «Правда?» «Просвети меня». «Выглядит знакомым». «Снаружи я его не узнал», — говорит Михаил, «потому что никогда не видел». Но вот изнутри. Так что это? Тюрьма, с ухмылкой произносит Файкс. Вон, гляньте туда. Это же камера, разве нет? Конечно, он ее узнал. Заткнись, Файкс, велит Агата и переводит взгляд на Михаила. Он прав? Капитан кивает. Я провел тут неделю перед переводом в гэллоу -Хил. Многие из парней тут побывали. Это и правда тюрьма. С большой буквы. Агата заинтересованно поднимает бровь. «Чернокаменка», — говорит солдат. «Невозможно», — отрезает Агата и тут же осознает, насколько их новое прибежище действительно похоже на знаменитую Чернокаменку, главное исправительное учреждение Палатина. «Думаю, это она и есть», — настаивает Михаил. Один из солдат согласно кивает. «Точно нет», – не очень уверенно отвечает маршал. Пехотинец, которого товарища знают по прозвищу Удавка, поскольку весь 403 по-прежнему пользуется только именами, кличками и номерами, достает саперную лопатку и скребет острой кромкой по стене. Черная пыль сыплется на пол, и это не сажа. Царапина того же цвета, что и поверхность. Черный камень – это не Гай. «Видите?», – спрашивает Удавка. и после небольшой паузы добавляет, мэм, она видит, бессмыслятся. Да, это тюрьма, согласна, но не Чернокаменка, не может ею быть. Думаю, все же она, настаивает Михаил, он не возражает и не пытается спорить. Никого твое мнение не интересует, огрызается Файкс. Адъютант." Агата поворачивается к офицеру. «Проверьте, как дела у остальных команд и чем они заняты». Файкс окидывает командира тяжелым взглядом, стряхивает пыль с весперийского мундира, резко отдает честь и уходит. Агата возвращается к Михаилу и его бойцам. «Это обязана быть другая тюрьма». «Со стенами из черного камня, мэм?» «Почему нет? Он очень крепкий». Архитекторы тюрем во дворце могли делать их по одному проекту. Здесь была тюрьма, но это не чернокаменка. Я думал, чернокаменка одна, произносит удавка. Она потому и известна, что другого такого узилища не существует. Ага! вторит ему другой боец. Этот камень везли с других планет. Я такое слышал. Не может это быть чернокаменка, перебивает солдат Агата. Я. Я запрещаю. В смысле? Удивляется Михаил. Тюрьма Чернокаменка расположена рядом с Гегемоном в санктуме, поясняет маршал. И если это она, то мы оказались в 160 километрах от предполагаемой позиции и последней крепости больше нет. Агата осознает, что бывшие заключенные и сами все понимают. И тоже не хотят, чтобы это оказалось правдой. Возвращается Файкс. «Что-то не так?» А бежит, хотя обычно предпочитает степенно ходить, выпить и в грудь. «Что случилось?» «Вам лучше подойти, мэм?» Она никогда не слышала такой тревоги в голосе Файкса, несмотря на все, что им пришлось пережить. «Там. Лучше сами взгляните». Адофель докладывает о перегруппировке «Гвардии смерти». авангард штурмовых сил уже начал второй подъем по склонам. Темные ангелы торопятся занять позиции на стенах. Захариил, скрывшись за маской легендарной личности, приводит в порядок мысли и укрепляет разум. Скоро ему вновь понадобятся разъедающие волю способности убеждения. Корсвейн продолжает сомневаться, но не может отрицать талант Сайфера поднимать дух уставших воинов. Победа изгонит все дурные предчувствия и навеки обеспечит присутствие истинного Ордена и Духа колебана в рядах Первого Легиона. Они станут едины, и даже гордыня Льва не сможет их разделить. Но какова ценность этой победы? Дворец Теры вот-вот падет. Возможно, уже пал. И если так, какой смысл в отчаянной обороне хладных склонов? Привкус крови во рту не собирается исчезать. Амит уже не считает его следом недавнего сна. Теперь он ощущается как предзнаменование грядущего. Он шепчет, что воину больше нельзя спать. Никогда. Если сон его найдет, будет плохо. На развязке Марникса спокойно. Роты воспрещения просто стоят. Никто не двигается, кроме векселария Роха. Тот с клинком на голову ходит туда и обратно вдоль строя легионеров. Ему бы отдохнуть, замечает Ламир. Сосредоточиться. Прочистить голову. Скоро придется много думать. Согласен, отвечает Амет. Тебе бы тоже не помешало, добавляет он после паузы. И все роти. Пока мы стоим и ждем, есть время погрузиться в дрему и успокоить мысли. Пожалуй, не стоит, брат, отвечает сержант. Я пытался отдыхать на стене, но... Что? Мне снились сны. Всем они снились. Дурные видения. Амид поворачивается и смотрит легионеру в глаза. Что за сны, брат? Об ангельском владыке, тихо отвечает Ламир, не поворачивая головы. Все бойцы видели одно и то же. Думаю, повелитель потерялся. И страдал. Боль казалась настолько реальной, что я сам ее чувствовал. «Были ли там гробы, брат?» – спрашивает расчленитель после минутной паузы. «Да, были. Каменные саркофаги, не меньше 18 штук. Я толком не рассмотрел. Там была то ли свеча, то ли другой источник света, но ему не хватало сил разогнать мглу. Ты тоже это видел?» «Да», – неохотно признает Амет. «Рассказывай дальше». Сначала появился какой-то отсек, начинает Ламир. Большой? Это большой отсек. Он помнит его со времен, когда путешествовал среди звезд на борту этого корабля. Это вестибюль перед выходом на величественные командные палубы. Планировка идеально отпечаталась в памяти Сангвиния. Впереди, метрах в пятидесяти, находится дверь, за которой начинаются коридоры, ведущие на мостик, к каюте капитана и пристроя навигатора, главному ауспику и носовым батареям. Это сердце корабля. Личные покои Гора находились тут же. Если верить слухам, или, может, то были видения? Он превратил их в подобие безумного королевского двора с маленькой тронной залой, чтобы слуги могли раболетно прославлять магистра войны. Он уже близко. И конец тоже. Тьма вокруг густая, как в безлунную ночь. Воздух холодный, как в склепе, и совсем не такой, как обычно бывает на кораблях после множества циклов восстановления. Он кажется настоящим морозным. Так могло бы дышаться зимней ночи на какой-нибудь далекой, нетронутой цивилизации планете. Еще один шаг. Пахнет пылью, плесенью и могильным хладом. Из темноты проступает очертание колонн и стен. Они покрыты пятнами и несут следы разложения, будто сангвини шагает не по отсекам корабля, а по заброшенному храму, тысячу лет простоявшему под ветром и дождем. Палубу изъела ржавчина. Рыжие хлопья хрустят под ногами. Куда же пропало былое величие магистра войны? Его флагман без надлежащего ухода и ремонта превратился в развалину, в дрейфующую в космосе тень самого себя. Где-то капает вода. Из-за характерного звука кажется, будто стены дышат. В отсеке очень темно, как в полночь на мрачных тропах Инвита или в жутких чищобах Фенвиса. Болезненно черная тьма чуть пульсирует, мерцая среди шуршащих на ветру листьев. Или чего-то похожего на листья. Сангвини не обращает внимания на иллюзии. Он снова слышит шепот, будто палая листва под ногами или высохшие панцири жуков. Будто шелест крыльев мотылька. О чем они шепчут? Неважно. Примарх с обогренным наголо продолжает двигаться к цели. На миг ему кажется, что он кого-то видит. Силуэт. Фигуру. Он идет к ней, всматриваясь в темноту. И снова намек на движение. Что-то мелькает впереди. Тень существа в силовом доспехе. Слишком большая для Астартес. И больше любого из примархов. По крайней мере, если говорить о тех, кто еще жив. Ангел, занеся клинок, движется к тени, но никого не находит. Он чувствует, что слева кто-то есть, и успевает заметить призрака краем глаза, прежде чем тот растворяется без следа. «Это какая-то игра?» Брат решил поиграть с ним, утомить, расстроить мысли? Ничего не выйдет, особенно после испытаний, через которые пришлось пройти по дороге сюда. Или добыча хочет ускользнуть от охотника, страшась последнего боя? Кроватый примарх пытается игнорировать боль и медный привкус во рту. Опустив взгляд, он видит алую струйку, стекающую по набедренной пластине. Она похожа на спутанную, перевязанную узлами красную нить. Вот откуда взялся звук падающих капель. Тень впереди снова движется. На этот раз сангвиния ее не упустит. Ангел рвется вперед, не обращая внимания на боль и порожденную ей хромоту. И, промчавшись под высокой аркой, попадает в следующий отсек. Здесь есть источник слабого, неровного и теплого света, будто где-то горит одинокая свеча. Какая-то крипта. Или склеп. Он огромный, и из-за темноты сангвинии даже не может сказать, насколько именно. Пол выложен каменной плиткой. Над головой виднеются очертания сводчатого, каменного же потолка. Тени слишком густые, чтобы рассмотреть что-то в деталях. В этой зале есть кое-что еще. Внушительных размеров прямоугольные каменные блоки выстроились в два ровных ряда. 20 штук. Сангвини подходят ближе и понимает, что они высечены из камня и накрыты полотнами пурпурной ткани. Цвет скорби. Сжимая фес меча обеими руками, чтобы вложить в первый же удар как можно больше сил, примарх идет между рядов каменных саркофагов. Траурный полок лежит на всех, кроме одного, второго с конца в правом ряду. Там полотно аккуратно сложено на крышке. Сангвини подходит ближе. И правда, камень. Крышка саркофага чуть сдвинута, будто ждет, когда ее водрузят на место и запечатают. На поверхности выбиты символы. 9. Ты долго добирался, но все же пришел. Ангел резко разворачивается. Знакомый голос. Слишком знакомый, и он причиняет куда большую боль, чем рана в боку. Громадная, закованная в броню тень стоит прямо за спиной, в дрожащих лучах теплого света. Она шагает вперед, вдоль рядов саркофагов, и ангел видит лицо. «Я тебя ждал», — говорит Феррус Манус. 5.44. Мир, свернутый внутрь. Орудия Дельфийской Стены выжигают все до тла. Бесконечные залпы настенных пушек перепахивают землю до скального основания. В воздухе свистят смертоносные осколки. каждого залпа хватит, чтобы уничтожить целую колонну бронетехники. Предатели гибнут тысячами. Взрываются боевые машины и самоходные турели. Чудовищные механизмы, шагающие вместе с волнами пехоты, разрывают на куски. Десятикилометровая насыпь вдоль стен охвачена огнем и вспышками химического пламени. Это уже шестой полноценный приступ, отраженный за последние 15 минут. Запасы живой силы предателей кажутся бесконечными. Все новые орды выходят из темноты под стены последней крепости. Атаки идут одна за другой, с невероятными потерями, но на место каждой тысячи погибших приходят 10 тысяч новых врагов. Стоит защитникам подорвать очередную осадную башню, как мага с темного механикума выкатывают на поле 10 новых. Даже сквозь дым со стен видно бесконечный лес жутких и омерзительных стандартов хаоса. Они вырастают из земли, как сорная трава, потусторонние армии и дьявольские легионы собираются вместе и готовятся к очередному штурму. Воздух дрожит от сонма вопящих голосов, причитаний безумных жрецов, грохота миллионов барабанов, клёкота и карканье нелюдей. Рёв боевых рогов сотрясает небеса. Люкориф, раптор Повелителей Ночи, удивлен тому, что еще жив. Он шел с последней волной и попал под обстрел. Снаряды обратили в пепел и слизь пожирателей миров, сынов гора и гвардейцев смерти, наступавших по земле следом. Люкорев вместе с родичами летел вперед на потоках пламени из сокол прыжковых ранцев, оставив далеко позади презренную пехоту. Те успели только подойти к основанию стен и начали взбираться к высоким парапетам, когда очередной залп перемолол всех в кровавую кашу. Взрывная волна подхватила Повелителя Ночи и отбросила в сторону. Он поднимается на ноги. Все тело болит. Кости ноют. Его отнесло к самой стене, на курганы изломанных трупов и обломков у подножия колоссального, несокрушимого бастиона. Прыжковый ранец вышел из строя. Люкорев задирает голову и смотрит на километровой высоты стену, утыканную шипами, с натянутыми заграждениями из колючей проволоки. Никто, включая его самого, не сможет по ней взобраться и остаться в живых. очередная волна готовится идти на штурм. Стоит им двинуться с места, орудия на стенах сыграет приветственный марш, и полоса остекленевшей земли, до сих пор исходящая дымом и остаточным тепловым излучением, вновь превратится в огненный ад. Она его сожрет. Торопливо, чуть ли не отчаянно, Раптор оглядывается в поисках спасения, напоминая движениями встревоженную ворону. На глаза попадается каменная труба – Возможно, какой-то сток. Люкоривка ковыляет к ней, неуклюже, как стервятник, вынужденный прыгать по земле. Бесполезный прыжковый ранец пришлось бросить. Добравшись до желанного укрытия, повелитель ночи осознает, что оно недостаточно глубокое и не сможет его защитить, но все равно забирается внутрь. Начинается атака. Он слышит глумливые крики и рев рогов. Через несколько секунд защитники отвечают. земля сотрясается. Шум невозможно терпеть. Давление резко возрастает. Легионера трясет и бросает из стороны в сторону, будто камешек в стакане. Люкорев не знает, что случится раньше. Он спечется внутри доспеха от невыносимого жара или превратится в кровавую кашу от давления и вибраций. Повелитель ночи кричит. какой бесславный и печальный конец для воина, записавшего на свой счет одно из самых ярких достижений в этой войне. Имя Люкорифа должно быть выбито на доспехах магистра войны, а демоны – петь ему вечную славу. Легионер, совершивший то, что не удалось примархам, не должен погибать в безымянной канаве, подобно больной крысе. Он был первым, кто взобрался на стены. Первым, кто принес войну в чертоги дворца ложного императора. Нельзя, чтобы великий герой умер вот так. Чудовищной силой ударная волна вминает его в камень. Повелителя ночи выворачивает наизнанку, разрывает на куски, он превращается в кашу, в слизь, в пар, в микроскопические частицы, от которых в итоге остаются только искры. Люкориф открывает глаза и с удивлением понимает, что сохранил способность видеть. Под ногами холодный пол. Кожа по-прежнему горит, но это остаточный жар от дымящейся обгоревшей брони. Он поднимается на четвереньки и сплевывает кровавую слюну. В ноздри бьет запах горелой плоти, его собственной. Раптор встает. Труба исчезла. И насыпь перед стеной. И даже самого отвесного утеса Дельфийской стены больше нет. Он не знает, что произошло. Пустой коридор уходит вперед, покуда хватает глаз. Люкорев оглядывается и видит ту же картину. Стены обшиты ауромитовыми листами со сложным узором. Пол выложен отполированными до глянцевого блеска мраморными плитами. Под головокружительно высоким потолком висят роскошные светильники. Его переполняет ужас. Повелитель ночи понимает, где очутился, но не может объяснить, как. «Он один!» И от осознания этого все внутри тяжелеет, будто в органы залило цементным раствором. Но есть и радость, пробивающаяся сквозь всепоглощающий страх. Похоже, боги благословили его бессмертием, и славили Люкорев осуждено жить в веках. Ему воздвигнут памятники. Города или даже целые планеты назовут в его честь. «Мино премеш Аминос мурантиат Бормочет он на языке родного мира. ибо теперь он дважды первый. Сначала на стенах дворца, а теперь внутри последней крепости. Часть 6. Неизбежный град. Шесть один. Распутанный клубок. Шанс упущен. Их уводят прочь ужасные великаны, часовые и пугающие сестры безмолвия. Все молчат. Никто не смеет нарушить тишину. Боятся. На краткий миг появилась иллюзия, что их выслушают. Но этот миг прошел, разговор окончен, и теперь все идут навстречу неизвестному. Ол надеется на заключение. Пусть это будет тюремная камера или темница. Вероятно, реальность все же окажется менее приятной. Повезло, что вулкан вообще стал разговаривать. Ситуация оказалась куда хуже и мрачнее всего, что представлял себе Персон. Примарху, единственному оставшемуся на планете представителю власти, приходится делать выбор и принимать решение нечеловеческой сложности. Пол понимает, что даже краткую встречу можно считать достижением. В конце старый солдат даже пытался умолять. «Господин, — сказал он там, в тронном зале, — позвольте нам помочь. Мы хотим спасти Империум Человека». Вулкан не стал спрашивать, в чем именно заключается помощь. Ему было не до того. В любом случае, Ол не смог бы дать внятного ответа. Вместо этого примарх обвел рукой громадные чертоги тронного зала. Вот он, империум, он, глядя на странного гостя. Все находится здесь. Остальное спорно и сомнительно. Идет война. Единственная часть нашего царства, куда она еще не добралась, это зала. Здесь все, чем я сейчас могу управлять. Некогда Великая Империя, раскинувшаяся среди звезд, сжалась до размеров одной комнаты, Аланий. Теперь ее можно окинуть взглядом от края до края. Остальное сомнительно. Кустодии и сестры ведут пленников по пустым золотым коридорам. Уолл догадывается, что их хотят вернуть в старые камеры, но не уверен до конца, потому что громадные пугающие переходы во дворце слишком похожи. Аурамитовые залы кажутся совершенно такими же, как те, по которым группа шла раньше, но ничего нельзя сказать наверняка. Может, они идут другим путем? В совсем иное место? Неважно. Все кончено. Авантюра подошла к концу. Хозяева этого места больше не желают слушать. Сотрудничество не задалось, а побег кажется безумием, ведь за ними внимательно следят самые опасные из слуг императора. Вся группа идет молча, повесив головы. Люди напуганы. Актея полностью ушла в себя. Она бледна, как смерть, и опирается на плечо Кэт. Девушка тоже шагает с трудом. Си травма от близости к Золотому Трону и постоянное присутствие Нуль Дев стали тяжким испытанием для обеих, но Ол полагает, что основной шок, связанный ментальной нитью женщины, испытали от осознания масштабов сущности Темного Короля. Мысль о вознесении Луперкали, которая вот-вот перейдет в последнюю ужасающую фазу, сильно подкосила ведьму. Олу бы хотелось об этом поговорить, но сейчас не время. И его уже не будет. Выхода нет. Они пересекли галактику ради встречи с повелителем человечества и вопреки всему добрались до цели, но он ушел. Звучит как фарс или неудачная шутка из старых бардовских песен. Люди, принесшие клятву верности Аповону, исполняли такие у праздничных костров, как лилось вино, и повсюду разливались запахи еды и сожженных подношений богам. Выбирали те, что лучше подходят к духу момента. Эпические сказания о героях, когда нужна бодрость духа, трагедии для более торжественных поводов. Иные песни отличались комичностью и легкостью, а персонажи постоянно совершали ошибки и попадали в просак. Эти истории были нужны для смеха и развлечения. Олгу кажется, что его Одиссея стала одной из таких историй. Нелепая комедия, которую хихика исполнит певец под звуки лиры, рассказывая публике о слабости, причудах, безрассудстве и бесконечной глупости. Злоключение – вот чем стал их путь. Наивная афера с печальным концом, достойная только насмешки и сокрушенного покачивания головой в приступе жалости к безумцам, на нее решившимся. Эта история подошла к концу. 6.2. За мгновение до. Даже песнь астротелепатического хора ломается и сбивается с ритма. Быстрым шагом они подходят к лестнице у огромного основания трона настолько близко, насколько возможно. От устройства исходит жар. Внутри кольца безмолв настоящих кустодиев старшие члены и подмастерья консилиума настраивают расставленные повсюду стабилизационные устройства. Свет ослепительно ярок. В воздухе сильно пахнет озоном и раскаленным металлом, а также более странными вещами. Разрушенными мечтами, убитыми надеждами, несбывшимися предсказаниями и разъедающими разум явлениями. От постоянно нарастающего рева безголосого хора у вулкана дрожат зубы и бурлит кровь. Он шевелит рукой, чтобы вибрации наплечника не так сильно действовали на нервы. Корифеи консилиума спешат к примарху и с поклоном протягивают инфопланшеты с отчетом о недавнем всплеске активности империи. Том самым, о котором докладывал Абидеми. Скрытые за затененными масками и освинцованными капюшонами лица блестят от пота и покрыты волдырями от ожогов. Пластековые корпуса планшетов оплавились и покрылись сажей. Сила аномалии растет, спрашивает вулкан, читая данные. техники кивают. Но вы не можете определить источник. Ни координат, ни центральной точки? Повторный кивок. Вулкан снова всматривается в отчет. Это аномалия, несмотря на потенциальную угрозу, не единственный тревожный момент. Неспособность консилиума определить эпицентр воздействия означает, что оно равномерно распределено повсюду. Однако беглый